Глава сорок пятая Ярослава Сон не идет. Не знаю почему, но с каждой минутой мне становится только тревожнее. По логике я должна была лечь и уснуть без задних ног, но увы я ах! Не в силах справиться с нарастающим беспокойством, поднимаюсь с кровати и выхожу в коридор. Прислушиваюсь, смотрю по сторонам. Освещения нет, но оно и не нужно. Все прекрасно видно при свете луны. Подхожу к окну, смотрю на яркий круг на небе. Пытаюсь в дебрях души отыскать хоть каплю миротворения, как н и стараюсь, не нахожу. В доме царит тишина. Спокойствие о к у т а л о все вокруг своим мягким одеялом. Я не могу понять, от чего мне кажется, что это все иллюзия. Интуиция вопит, беспрерывно нажимает на красную кнопку. н е р в ы о натянуты, словно струны. Наверное, я переволновалась из-за разговора с Маратом, точнее от его реакции. Но я должна была сказать ему правду. В подобных вопросах ложь недопустима. Очень надеюсь, что она стынет, и тогда мы сможем нормально все обсудить. Вика, сестренка, скорее бы тебя вернули. Марат и Давид отправились за моей сестрой. Уверена, что все будет в порядке. Они смогут ее спасти, ведь если не справятся они, то этого никто не сможет сделать. Братья Тарковские самые стойкие и сильные из всех, кого я только знаю, и самые опасные из всех. Ахметову с ними не с п р а в и т с я Проверяю сотовый, не пропущенных звонков, н и сообщений. Если бы что-то случилось, я узнала, мне бы сообщили. Значит, ничего страшного не произошло. Пока. Все в порядке, все хорошо. Я в который раз повторяю словно мантру, хожу по коридору из стороны в сторону, то и дело смотрю в окно. Предпосылок для тревоги нет, но сердце не на месте. Как ни стараюсь унять волнение, не могу. Что за ерунда? Не понимаю. В детской раздается возня. Слышу шаги и сердце в тот же миг подскакивает к горлу. Со всех ног спешу в комнату, где спят мои мальчики. В ушах шумит. Влетаю к сыновьям и застываю на пороге. Внутри все опускается. Чтобы справиться с нервами, делаю пару глубоких вдохов. Немного отпускает. С противоположного конца комнаты ко мне идет хныкающий л е ш к а трет к у л а ч к а м и глазки, шмыгает носом. Малыш, что случилось? Присаживаюсь на колени перед плачущим сыном. Он ступает в м о и о б ъ я т и я утыкается между шеей и плечом, трясется. Шшш. Успокаиваю его, прижимая крепче к себе. Что такое? Почему ты плачешь? У тебя что-то болит? Засыпаю вопросами. Вот, наверное, из-за чего меня бьет тревога. Лёшка заболел. Мне приснился плохой сон. крепко обнимая меня, признается, забирается на колени, хнычет. Не успеваю его успокоить, как с криком подскакивает Вадим. А! -а, -а, -а Размахивает руками. Пчелы, пчелы! Не кусайте меня! Оставляю Лёшку, подбегаю к Вадику. Он с закрытыми глазами машет руками, что есть силы. Вадя, Вадя! Тормошу сына. Успокойся. Пчелы улетели. Открой глаза. в а д ю ш а слышит мой голос, перестает плакать, опускает руки, открывает глаза. Мама, в о п р о с и т е л ь н о п р о и з н о с и а т Она самая, с нежностью отвечаю. А где пчелы? Хмурит бровки, озирается по сторонам. Улетели, произношу с улыбкой. Ты их напугал. Обнимаю сыновей, успокаиваю. Сквозь п и ж а м у четко ощущаю быстрое биение маленьких детских сердец. Давайте ложиться спать. Обращаюсь к мальчишкам. Ночь за окном. Спать нужно. Неа, мотают головами они. Не будем ложиться. Почему? Удивляюсь. Страшно. Тихий голос в ответ. Лёшка, выдыхаю, тепло улыбаюсь. Все в порядке. Не бойся. Здесь спать не будем, безапелляционно отрезает Вадик. Сквозь полумрак смотрю на сына. Глаза полны решимости, губы поджаты. Вот-вот расплачется. Да. А где будете? Захожу с другой стороны, чтобы не назвали, придется отправляться туда. Пойдем, покажу. Вадим слезает с л е з а е т с к о л е н е й берет меня за руку, тащит за собой. Через черный ход выводят меня и Лёшку на улицу. Ёжусь от холода. Ночи не такие теплые, чтобы разгуливать без тёплой кофты сверху. Лето осталось позади. Вадюш, мы замерзнем. Пытаюсь достучаться до сына. Ему в тёплой фланелевой пижаме не так зябко, как мне. Не замерзнем, там тепло. Заверяет и продолжает вести нас дальше в г л у б ь участка. Делать нечего. Приходится идти за ним. Вадим приводит нас в небольшую беседку. От посторонних глаз она скрыта высокими кустами. В темноте не могу разобрать, к а к и м именно, но точно понимаю, что это кусты. Открывает дверь, сделанную из гибкого стекла, пропускает нас внутрь. Заходит сам. На первый взгляд в беседке нет освещения, но даже если и есть, оно нам сейчас все равно не нужно. Сквозь в е т к и проходит свет от луны. Его вполне хватает, чтобы осмотреться. Здесь тепло. Закрытые прозрачным гибким материалом окна не пропускают уличный холод, а недавно затушенная печка все еще источает тепло. Интересное место. Удивительно, что я о нем до сих пор ничего не знаю. Да и не видела его ни разу, хоть регулярно прогуливалась по участку. Ну Марат, к о н с п и р а т о р щ и к Здесь нас пчелы не найдут, с важным видом заявляет Вадим, забираясь на диван. А плохие сны? С надеждой спрашивает у него Лёшка. Тоже, заверяет брата малыш. Выдыхаю. Не найдут, так не найдут. Видимо, придется спать здесь. В дом я сама мальчишек не отнесу, а за помощью обратиться н е к кому. Не хочу лишний раз беспокоить Рафаэля и Матвея. Они нас до утра все равно не хватятся. От тому времени, может и Марат с Давидом вернуться. Интересно, как там они. Волнуюсь. Лезу в карман за Сотовым, но не нахожу. Видимо оставила в доме. Эх, и позвонить Марату не судьба. Мам, ты идешь? Требовательно спрашивает Лёшка. Улыбаюсь. Конечно, родной.